Глава 31. Рано утром в четверг, после двухдневных сборов и приготовлений, друзья отправились в Хоук с очередной секретной миссией. Цель — проникнуть в кабинет главного научного сотрудника и выкрасть необходимые данные, чтобы добраться до сути проекта «Авторучка». Они стояли у светофора в небольшой группе пешеходов. Прохладный утренний ветерок щекотал ноздри. Марианне вдруг вспомнилась, как лет десять назад она принимала участие в похожей секретной миссии. В тот раз, как и теперь, задача состояла в проникновении на чужую территорию, а полученные в разведке данные имели глубоко личный характер. Правда, ставки были не такими высокими. Был вечер, и они из шеи подходили к крыльцу домика, примастившегося у подножия горы Сан-Бруно, в пятнадцати минутах езды к югу от Сан-Франциско. Здесь Марианна провела детство. «Мамин пароль точно знаешь?» — спросила Шей, которая буквально трясла от волнения. «Ну да, конечно, если она его не поменяла», — шепотом ответила Мариана. Она подумала, «Почему я шепчу? Мама ведь не знает, что мы пришли шпионить». Громче она добавила, «Раньше, насколько я помню, мама годами могла не менять пароль. Кажется, так и не догадалась, что я его знаю». «Идем, включай свой «режим».» Шей постучала ей, и мать открыла им. На ней был кухонный фартук, что считалось в доме редким явлением. что ты вы рано!» «Рене!» — воскликнул Шей и кинулся обниматься. «Неужели вы готовите ужин? Вам помочь?» «Мамочка, между прочим, Шей отлично готовит», — сказала Марианна. «Ну давай, иди с мамой, будешь ей помогать». Подруга, понимающе вскинула бровь. Они с матерью прошли на кухню, где Шей пустился в воспоминания о том, как отец в детстве водил ее в походы и учил готовить еду на костре. Уловка сработала. Марианна незаметно проскользнула по коридору в свою бывшую спальню. Мебель стояла на прежнем месте, на письменном столе были выстроены в ряд призы и кубки со школьных теннисных чемпионатов. Она прислушалась к голосам, доносящимся из кухни. Шей тараторила и громко хохотала, производя на хозяйку впечатление своей напористостью и непринужденным шармом. О своей матери Ши почти ничего не рассказывала. Мариана знала только, что та живет в другом штате и ежегодно посылает дочери открытки на Рождество. Зато об отце, тихом и мягком человеке, подруга могла говорить часами. Сэм Фримен был немногословен и эмоции выражал сдержанной улыбкой. Они с дочерью были полными противоположностями, Вероятно, этим и объяснялась тесная связь между ними. Все началось со странного сообщения, которое пришло Мариане от матери явно по ошибке. Мариана забила тревогу, и, посовещавшись, они с подругой сделали вывод, что адресовано сообщение не кому-нибудь, а отцу Шей, Сэму Фримену. Тогда было решено провести расследование. Мариана подошла к своему старому школьному столу, на котором заряжался мамин планшет. Технике мама не доверяла. Кроме планшета и еще пары устройств, в доме никаких гаджетов больше не было. Быстрым нажатием Марианна разблокировала экран. Появился рецепт инчилады, который мать решила угостить девушек. «Приготовить такое совсем нетрудно», — доносился из кухни голос Шей. «Все уже на месте. Надо только температуру в духовке слегка убавить, градусов на двадцать» вентилятор в печке включить, чтобы все лепешки одинаково подрумянились. Шейп молчала, а затем добавила нарочито громко. «Это меня папа научил!» Ответ Марианна не расслышала, но по общему тону разговора было ясно, что мать пока ничего не подозревает. Листая планшет, Марианна чувствовала себя неловко из-за того, что сует нос в чужую личную жизнь. Но, с другой стороны, убеждала она себя, «Мать сама виновата». Никто не просил ее посылать такую, мягко говоря, откровенную записку, а потом вести себя, как будто ничего не произошло. Ага, вот и злосчастное сообщение. Марианна увидела знакомые строки, а под ними всю остальную переписку. «Рене, хочу засыпать и просыпаться с тобой каждый день. Сэм, какая чудесная ночь, и почему мы так долго ждали? Рене, боялись выйти за рамки. Мы с тобой образцовые родители». «Сэм, волнуюсь немного. Что будет, когда они узнают?» «Рене, моя возражать не будет, а вот твою побаиваюсь». «Сэм, я тоже. Она у меня огонь». Марианна зашла в корзину, в отправленные, и полная хронология событий стала ясна. Судя по всему, мать нечаянно послала сообщение дочери, а затем, поняв ошибку, удалила его и отправила заново отцу шей. Марианна сфотографировала переписку, тщательно замела все следы и вторжения и оставил планшет на столе. С ее лица не сходила умиленная улыбка. Позже шеи разделила ее чувства. «Ой, как мило!» — воскликнула она, читая переписку. «Очень рада за них. Но если представлю, что родители занимаются этим, меня тошнит». Итак, первый опыт Марианны в шпионаже был успешным и не заключал в себе особого риска. Теперь же на кону стояло гораздо больше. На светофоре загорелся зеленый. Мариана с Картером перешли улицу и направились к ускорительному комплексу. Их план требовал известной доли изобретательности, а целью было найти ответ на один очень важный вопрос — что такое проект «Авторучка». Отвлекающая роль досталась на этот раз Мариане. Чтобы добраться до материалов проекта, необходимо было пройти через два уровня защиты. Один они легко обошли, воспользовавшись паролем Беккета. Оставалось преодолеть второй. Мариана постучала в дверь, на которой висела табличка «Саманта Претт, главный научный сотрудник». «Здравствуйте, я из делегации проекта Релив», — деловым тоном начала она. «Извините, что не пришла на экскурсию, была нездорова». «Что ж, бывает», — вежливо улыбнулась Саманта. «Слушаю вас». Ей было явно не до посетителей, но Марианну это ничуть не смутило. До взрыва оставался всего один час. Пользуясь той же самой стратегией, которую года назад Шея применила в разговоре с матерью, Марианна обрушила на ученую даму шквал вопросов об ускорителе. Хитрый маневр помог отвлечь Саманту на целых 10 минут. Решив, что доверие завоевано, Марианна перешла к следующему шагу. — похватилась она, демонстративно взглянув на стенные часы. «Я только сейчас поняла, что сегодня вообще не ела. Ну и денек. Не могли бы вы проводить меня в кафетерий?» Саманта посмотрела вокруг, проверяя мониторы. «Не знаю, стоит ли мне уходить. Мы наблюдаем за испытаниями». «Серьезно?» — воскликнула Марианна и расплылась в улыбке. «Ой, прошу вас, пойдемте. расскажите мне все по дороге. Физика частиц — это так увлекательно». «Мы ненадолго, я угощаю». И она кивком показала Самантию на дверь. «Что ж уговорили. Перекусить и правда не помешало бы». Марианна вышла в коридор. Там уже стоял Картер, делая вид, что занят работой. «Извините», — обратился он к Саманте, когда та появилась в дверном проеме. «Можно зайти на секунду. В вашем офисе электропроводка вышла из строя. Возможно, это влияет на показатели». «Конечно», — жестом пригласила она. «Мы скоро вернемся». Уходя, Марианна быстро взглянула через плечо. Картер с тележкой прошел внутрь кабинета. Дверь закрылась. «Обожаю глазированные пончики», — призналась Марианна, шагая вместе с Самантой по коридору. Разговор иссякал, и чтобы хоть как-то его оживить, Марианна прибегла к излюбленной теме Картера. Оказалось, Саманта не хуже его разбирается в выпечке, и еще какое-то время женщины увлеченно беседовали. Подходя к кафетерию, Марианна незаметно сбавила шаг. Затем, долго, не торопясь выбором, рассматривала витрину с кондитерскими изделиями. Время удалось рассчитать точно. Как раз в ту минуту, когда Марианна протянула Саманте завернутый в салфетку пончик из громкоговорителя, послушался резкий голос. «Утечка данных в секции W-7. Охрана заблокировать входы и выходы в секции W». Марианна мысленно поздравила Картера. Даже не обладая эдетической памятью, она точно знала, где находится эта секция. Литерой «W» обозначалось научно-исследовательское крыло, расположенное в западной части комплекса, а цифры «7» — офисное здание, где работала Претт. «Что-то не так с испытаниями?» — невинно поинтересовалась она. «Пока не знаю. Надеюсь, что...» Саманта достала мобильное устройство. «Ой! Ой, нет, мне нужно бежать!» «Спасибо за пончик!» «Встретимся позже, на собрании!» крикнула Марианна вдогонку, хотя знала, что никакого собрания уже не будет. Взглянув на телефон, она увидела. «Базу данных скачал. Нахожусь на четвертом уровне, в центральном крыле. Встретимся там, но будь осторожна. Меня разыскивают». «Иду!» Быстро набрала она. Картер, сутулившись, сидел у терминала. «Привет!» буркнул он но заметно повеселел, увидев в руке Марианны сладкую вишневую булочку. И охрана продолжала бить тревогу, несмотря на то, что в здании уже появились признаки нарастающей катастрофы. Раздавались первые хлопки, стены потряхивало, пол дрожал. Протягивая булочку, Марианна нечаянно ее уронила, и куски рассыпались по полу. Однако Картер, нисколько не смутившись, начал их подбирать и заталкивать в рот. До взрыва оставалось всего несколько минут. «Мне нравится сам антепред», — сказал Картер Жуя. «Угадай с трех раз, какой у нее был пароль». Марианна огляделась. Над их головами и вдоль по всему коридору мигали красные лампочки сигнализации. «Картер, сейчас не время для игр». «Алла грилья» — по-итальянски это способ приготовления мяса. С большой буквы, восклицательный знак перед словами и после них, а в самом конце — шестьдесят два. «Наверное, счастливое число». «Смотри». Он показал блокнот, в котором синими чернилами был нацарапан пароль. «Теперь уж точно не забуду». «Правильно», — похвалила Марианна. «Готовься. Сейчас произойдет одно из двух. Либо нас схватит охрана, либо мы все взлетим на воздух». «Скорее всего, и то, и другое», — пробормотал Картер в торопях, исписывая листы блокнота. «Я стараюсь как можно быстрее». «Ты все записываешь?» «Нет только указания на следующий раз. Здесь так много информации, столько технических...» Картер вдруг замолчал, врынив из рук булочку. «Ну и но! Ну. Вот так штука!» «В чем дело?» — повернулась к нему Мариана. Шаги и голоса охранников звучали все ближе. По зданию пронеслась хорошо знакомая череда толчков и ударов, но ощущались они в этом крыле здания несколько по-другому. «Дай-ка еще раз проверю», — сказал Картер. Он быстро водил рукой по экрану перелистовой страницы. Итак, речь идет о простой шариковой ручке. «Это мы уже поняли. Ручка. Дальше что?» «Дело не в самой ручке, а в том, что с ней произошло», пояснил Картер, не отрывая взгляда от пробегающих на экране данных. «Понятно теперь, зачем Беккет ездил в Вашингтон. Неудивительно, что его маршрут был засекречен». «Так вот что такое «Хоук». Схватив ручку, он записал в блокноте «Ускоритель Хоук — это машина времени».